10. К Голубому озеру. 13 мая. От Дунаи 2160 метров до Чхепки 2672 метра. 14,6 километра. Разбудили нас в 6 утра чаем в постель. Меня, впрочем, будили не в первый раз. Ночью не давали спать деревенские собаки. В Гималаях, похоже, собаки предпочитают днем мирно спать, пока солнце нестерпимо печет. а после заката, длинной темной ночью они занимаются своими делами, воют и визжат на воображаемых врагов или друг на друга. У местных, наверное, развился иммунитет к этим жутким звукам, и утром они ходят свежими и отдохнувшими, чего нельзя сказать об иностранцах. Я стараюсь спать в берушах, но они не всегда спасают. Мы быстро и без труда освободили палатку от инвентаря, Гарри уже показал себя образцовым соседом по палатке. За завтраком нам впервые подали обещанный фильтр кофе, и он оказался первоклассным. Утешествие складывалось превосходно. Около 15 минут восьмого мы выступили в путь по главной улице Дунаи, где даже в ранний час было шумно и людно. И встретили Тинли Лондупа, того самого старичка, который играл вождя в фильме «Гималай». Видимо, он прибыл сюда по торговым делам. Он сказал, что через пару недель возвращается в родной Салданг и там с нами увидится. Выглядел он точно так же, как на экране. После Дунаи нам не суждено было идти по дороге в привычном понимании до самого Джонсома, который находился в 250 километрах от нас. Перейдя реку по подвесному мосту, мы повернули налево и зашагали по узкой тропе на запад, где через два километра Пхири сольется с Сулигадом. Сулигад — главная река, вытекающая из озера Пхоксундо. Впадая в Пхири, она единым с ней потоком вливается в реку Карнале, которая, в свою очередь, впадает в Ганг. Сулигад предстал перед нами потоком чистой ледниковой воды, совсем не похожей на мутно-коричневую Пхири. Взяв к северу, мы прошли через ворота, надпись на которых гласила «Национальный парк и буферная зона Шепхоксунду. Добро пожаловать». Мы остановились в администрации парка в Суликхате, чтобы зарегистрировать разрешение на трекинг. Парк дикой природы был основан в 1984 году благодаря усилиям многих людей, в том числе Джорджа Шалера. Это самый крупный национальный парк Непала. Его территория — 3555 квадратных километров. Мы попали в Долпо, на заповедную территорию. На разрешениях есть номера, и наши заканчивались на цифре 90. Выходит, на территорию зашли всего 90 трекеров, а ведь всего через несколько недель сезон муссонов. Впрочем, такое низкое число посетителей наверняка объясняется тем, что каждое разрешение стоит больше 700 долларов. Мы пошли дальше по берегу реки, постепенно поднимаясь в гору. Идти было легко и приятно. За воротами парка мы попали в рощицу Альбиций, усыпанных хрупкими розовыми цветочками. Ближе к полудню начался дождь. Когда мы добрались до Канина, где должны были обедать, я промок до костей. Обед нам подали на веранде старого традиционного здания. Там было холодно, и мне пришлось закутаться в плед. В деревне на домах и мостах то и дело попадались шаманские докпа. Мы несколько раз пересекли реку по мостам, и подъем становился все круче, идти становилось трудновато. Через час после обеда мы вошли в поселение, состоящее из 15 домов, все открытые и совершенно пустые. Это рактанг. Сюда, по-видимому, приходят зимовать пастухи-кочевники, лето проводящие на выпасе. Такое сезонное поселение называется Докса. Дождь только усиливался, и в последние два часа перехода шёл стеной. Мы одолели крутой подъем по еще одной роще, где воздух был затхлым и влажным, и чувствовался сосновый запах. Настоящий петрикор. Сноска. Петрикор — землистый запах, который ощущается сразу после начала дождя. Мы прошли через полицейский КПП, но до чхепки... Конечной точке нашего перехода оставался еще час. Мы с Гэри достигли ее одновременно, вместе с поваром Саилой и вторым помощником проводника Гопполом Ламой. Мы спрятались от дождя на веранде отеля под названием Дзарана, во дворе которого мы должны были ночевать. Ни насильщиков, ни палаток нигде не было. Чхепка — это всего 4-5 каменных домов, сгрудившихся вокруг узкой улочки шириной в метр-другой. Сейчас по ней шумно текла грязная вода. Становилось холодновато. Пришлось расстаться с футболкой из бара у Сэма, которую мне купили Никола Сбек. Я промокнул себя платком и напялил тёплый лонгслив, толстовку, шапку и перчатки. Настал повод слопать один шоколадный батончик Cherry Ripe. Их у нас с собой было немного. Это такие конфеты с глазированной вишней и кокосом в шоколаде. и почему они продаются только в Австралии. Постепенно до места добрались остальные члены группы и носильщики, все мокрые до нитки. Только теперь я осознал, какой большой караван мы из себя представляем. Нас было восемь человек во главе с нашим лидером Эйдом. С проводником Чандрой вместе шли два его помощника Бишу и Гопл. Главного повара Саилу сопровождали четверо поварят. Кроме того... из Катманду с нами шли 17 носильщиков. В Дунае к группе присоединились местный проводник Нарендра и еще несколько носильщиков. Всего получилось 36 человек плюс 6 лошадей с погонщиком, которые следовали с нами до самого Ш. Экспедиция с королевским размахом. Вскоре поставили кухонную палатку. Она была просто огромная. Настоящее чудовище из ярко-голубого ПВХ 4 на 7 метров. Но, несмотря на простор, сидеть в ней было неуютно. Дункан явился в лагере в дурном расположении духа. У КПП он свернул не туда и целых полчаса шел не в том направлении. Он пришел весь мокрый и был бы последним, если бы не Филипп, которому, очевидно, на роду было написано вечно замыкать наше шествие. На ужин мы ели грибной суп, картофельное пюре с чесноком, цветную капусту и ломтики запеченной курицы. Все было горячее, вкусное и сытное, то, что надо. Меня всегда удивляло, какие качественные блюда умудряются приготовить повара на паре газовых горелок. Нам очень повезло с Саилой. Каждый день он проходил, обгоняя нас, налегке экипированный только зонтиком, а за ним гуськом с песнями или кричалками следовало ватага-поварят, и сковородки и кастрюли гремели у них в рюкзаках. Они всегда торопились прибыть на место лагеря первыми, чтобы поставить нам чайник и приготовить чай к нашему приходу. Останавливаться приходилось часто, и поварята нет-нет, да и бежали за Саилой бегом, стараясь угнаться за его размеренным шагом. Восемь вечера, перед тем, как ложиться спать, Эйд прочитал нам лекцию о гипоксии и других опасностях на большой высоте. Я и сам подчеркивал, что от этого никто не застрахован. Даже у опытного Эдмонда Хиллари и у того в 1981 году случился отек мозга. Он участвовал в американской экспедиции на стену канг когда ему было 62 года. Когда отек мозга развился у Мэри во время трекинга в Бутане, она находилась на высоте всего 3900 метров. И отек мозга и отек легких, случающийся еще чаще, может настичь путешественника любого возраста на любой высоте более трех километров. Важно было присматривать друг за другом, чтобы не пропустить симптомы. Человек начинает шататься, с трудом выговаривать слова, кашлять, у него начинает синеть кожа или неожиданно прерывается речь. Впрочем, в обществе таких опытных трекеров мне показалось, что на слова предосторожности никто не обратил внимания. 14 мая. От Чхепки, 2672 метра, до Тапризы, 3115 метров, 12,6 километра. Ночью дождь кончился, и мы хорошо выспались. Вещи наши толком не высохли, а мою футболку из бара, конечно, кто-то свистнул с бельевой веревки, и больше я ее не видел. Мы с большим удовольствием позавтракали и выпили горячего, а в 8 утра выступили в путь. Хорошо было идти по узкой тропе вдоль берега. Порой дорога шла круто в гору, и мы несколько раз переходили с берега на берег по характерным консольным мостам из дерева и камня. Об этом участке реки Матисон писал. Не знаю, есть ли на Земле река красивее, чем в верхний сулигад ранней осенью. Мы путешествовали по Непалу весной, но и я мог бы сказать о сулигаде то же самое. На обед мы остановились в местечке под названием Ричи. Домов там было мало, однако в них было намного больше тибетского стиля, чем ниже по долине. Чайные магазины здесь держали Дол Попа из Рингму. Сноска Долпопа термин, который относится к жителям региона Долпа, расположенного в Непале, в горах Гималаев. На земле сидела женщина и ткала полоску ткани на традиционном тибетском поясном станке. Девочка мыла голову холодной водой в желтом пластиковом ведре. Пообедали мы, сидя на ярком, но почти не греющем солнце. Когда мы миновали деревья и обернулись к югу, в сторону Дунаи, нашим глазам открылись заснеженные вершины, Такое зрелище всегда греет душу. После обеда дорога шла легко и приятно, и через полтора часа мы пришли к больнице медицины Амчи. Сноска. Амчи — термин, который используется для обозначения традиционных врачей в тибетской медицины. Амчи — это специалисты, которые практикуют тибетскую медицину и используют целительный подход, основанный на древних знаниях о балансе тела, разума и духа. Они занимаются лечением с помощью трав, диет, массажей, а также духовных практик. Рядом была средняя школа имени Тапризы, при которой имелась собственная гомпа. По обеим сторонам детской площадки в центре стояли два длинных двухэтажных строения. Классы располагались на первом этаже, а на втором — спальне. Гомпа стояла на северной стороне площадки. Школу учредила в 1998 году неправительственная швейцарская организация «Таприза», названная в честь учителя Бон из Шангшунга, который жил в VIII веке. По-тибетски, скорее, Тапихрица. Он достиг просветления и учил в святом месте под названием Сенгетап у подножия горы Кайлас. В школе-интернате жили и учились 200 детей из деревень со всего Нижнего Долпа. Солнечные батареи давали школе достаточно электричества, чтобы пользоваться несколькими ноутбуками — ксероксом, принтером и телевизором. Мы с Аллаздером отправились прямо к Гомпе поговорить с детьми, которые как раз прервали игры, чтобы выпить воды. «Как зовут? Откуда?» — крикнули нам мальчики. «Я здоровяк Алл из австралии отвечал мой товарищ. Английский в школе, конечно, учили. Гомпа на школьной территории стояла невыкрашенная, и ничто на здании не указывало, что это «бон-учреждение». На столбах развивались молитвенные флаги, добавляя красочности школьному разноцветию. На доске почета красовались фотографии учеников, особенно отличившихся на экзаменах за последние годы. Мы поставили палатки на ровном широком поле ниже школы и устроились коротать остаток дня. Взвели кухню и столовую, припекало послеполуденное солнышко, и насильщики валялись на траве, радуясь, что освободились от ноши. Итог. Пони, явно довольны к жизнью, паслись неподалеку. Все было в порядке на этом свете. Я читал «Комнату с видом» Фостера, книгу, совершенно неуместную для Гималаев, с ее флоренцией XIX века и английскими манерами. Впрочем, я все равно наслаждался чтением. Через несколько месяцев, когда я читал уже другую книгу «Путешествие в тишину. Великая война. Мэлори и завоевание Эвереста» Уэйда Дэвиса, я узнал, что Мэлори послужил прототипом персонажа из комнаты с видом Джорджа Эмерсона. Фостер и Мэлори вместе входили в тайное кембриджское общество «Апостолы». 15 мая. От Топризы, 315 метров, до Рингмо. 3648 метров 5,6 километра. Утро встретило нас великолепным рассветом. Мы обогнули школу и перешли реку по мосту. Через 15 минут неспешной прогулки увидели больницу медицины Амчи. На ней была большая желтая табличка. Добро пожаловать в Чхунувар 3134 метра. Предлагаем комнаты, еда, напитки, лагерь, огород. овощи Телеком. Традиционной Амчи-медицине не одна тысяча лет. В основе ее лежит употребление традиционных гималайских трав и продуктов. Практикующие Амчи-медицину должны учиться много лет, чтобы в совершенстве изучить четыре медицинских трактата Джжудши. Диагноз ставят, проверяя пульс пациента, а также четыре гуморы в организме, среди которых желчь, кровь и флегма. Сноска. В данном контексте гумора – жидкость в организме. Лечат четырьмя основными способами – диетой, регуляцией поведения, травяными снадобьями и физической терапией. В последнюю входит кровопускание, каутеризация и моксотерапия. Сноска. Каутеризация – это прижигание тканей, чаще всего с целью остановки кровотечения, уничтожения инфекции или стимуляции заживления – Используются раскаленные инструменты, химические вещества или электрический ток. Моксотерапия – это метод традиционной китайской медицины, при котором используются тлеющие палочки из полыни – моксы. Их подносят к определенным точкам на теле для стимуляции энергии ЦИ и лечения различных заболеваний. У Эйда так болела спина, что, преодолев скепсис, он решил попроситься на прием. Увы, его ждало разочарование. Клиника была закрыта, поскольку стоял сезон кардицепса. Об этом грибе расскажу позже, и все ушли на его сбор. Чхунувар – симпатичное маленькое поселение. Если он не может похвастаться количеством домов, то его отличают великолепные клубничные деревья из рода кизил, усыпанные тысячами бледно-розовых цветов. Сноска. Клубничное дерево. или кизил головчатый, вид деревьев из рода кизил, семейство кизиловые, произрастает в диком виде на склонах Гималаев в Индии и южной части Центрального Китая. На местных чертенах красовался символ бон, свастика против часовой стрелки. В Паламе, 3397 метров, мы преодолели плавный подъем до зимней деревни, или доксы. Вместе с нами там были кочевники, которые прикрепили свою палатку к пустующему дому. Мы ненадолго остановились, солнце светило ярко, мы только вышли из лесного пояса, и со всех сторон нас окружали живописные, покрытые снегом вершины. Дэвид Снайл Гроув ночевал на этом месте в 1956 году после перехода до деревни Пунгма, расположенной немного к западу. Пройдя еще один километр, мы, наконец, дошли до настоящего крутого склона. Стоя у подножия, мы видели свою цель — самый верх скалистого гребня. Трудная и крутая тропа все время петляла. Когда мы, наконец, достигли гребня, оказалось, что впереди нас ждет еще одна извилистая тропа, ведущая к более высокой точке. Выше, на следующем гребне, уже отдыхали насильщики. Однако наш местный проводник Нарендра не стал останавливаться. Он указал на еще более высокий хребет, где развивались молитвенные флаги и виднелся круглый навес. В конце концов мы туда забрались и с большим удовольствием съели шоколадку, запив ее обязательным литром воды. На этой высоте нас ждал сюрприз. Впервые мы увидели водопад Хоксундо. Это самый высокий водопад в Непале, 200 метров. и он впечатляет своей мощью и громовым рокотом. Вода летит к земле в пять или шесть каскадов. К этому времени лесной пояс остался далеко внизу, и долина хорошо просматривалась до самых гор на востоке. Поднявшись еще на 50 метров по скалистой тропинке, мы вышли к Туру, увешанному флагами, и оттуда увидели озеро. Сноска. Тур. Искусственное сооружение в виде груды камней, часто конической формы. Оно предстало перед нами маленьким ярко-голубым треугольником, сияющим в обрамлении зелени менее чем в двух километрах от нас. Мы приближались к Пхоксунду. Как сказал Торо, озеро — самая прекрасная и выразительная часть пейзажа. Сноска Генри Дэвид Торо. Родился 12 июля 1817 года и скончался 6 мая 1862 года. Цитата взята из книги «Уолден» или «Жизнь в лесу». Это глаз Земли. Заглянув в него, смотрящий постигает глубину собственной природы. Мы ли смотрим на природу или природа на нас?